английского государя. Для этого лучше всего подходили, по мнению английских политиков, русские войска. Их у русской государни было много, солдаты славились неприхотливостью, а в Петербурге денег все время не хватало. В 1746 и 1747 годах такие субсидные англо-русские конвенции были заключены. Согласно их условиям, Россия должна была предоставить за крупную сумму денег В полное ведение англичан, точнее ганноверцев, армию в 30 тысяч солдат. Сразу же отметим, что никакого отношения к защите российских национальных или имперских интересов субсидные трактаты не имели. Это была просто продажа пушечного мяса за деньги. Весной 1748 года русская армия под командованием генерала-князя Репнина В исполнении конвенции 1747 года двинулась через Германию на Рейн, где хозяйничали французы, воевавшие с Австрией и угрожавшие немецким владениям в том числе и Ганноверу. Движение корпуса Репнина серьезно повлияло на ход переговоров в Аахине, и в итоге война за австрийское наследство закончилась. Одновременно раздраженный русским вмешательством в войну Версаль порвал отношения с Россией. В декабре 1747 года Россию покинули посланник Далион, а затем и консул Савер. Прусский посланник уехал из Петербурга, как сказано выше, в следующем 1748 году. В самый разгар дела листока. К этому времени отчетливо определилась проавстрийская и антипрусская политика России. До 1743 года, который увенчался успехом пруссаков, заключивших с Россией договор о взаимопомощи, дела Фридриха в России, обеспеченные действием сильной партии, Листока и других, шли неплохо. Даже когда началась Первая селезская война, Елизавета колебалась, на чью сторону встать. Екатерина II писала в записках, что императрица имела одинаковые поводы к неудовольствию против австрийского дома и против Франции, к которой тяготел прусский король. Наблюдения мемористки подтверждаются многочисленными дипломатическими документами. Но потом русско-прусские отношения становились все хуже и хуже. Напрасно в 1746 году Фридрих II обвинял вернувшегося из Петербурга мардафельда в том, что тот пожалел и не дал Бестужеву взятку в 100 тысяч рублей для предотвращения русско-австрийского сближения. Да, роль Бестужева в изменении курса русского правительства была велика, партия короля при русском дворе была подавлена. Но все же самой важной причиной поворота России к Австрии стала политика самого Фридриха II в ходе Первой и Второй Селесских войн, рост территории его королевства. Блестящие победы прусской армии стали представлять угрозу общей системе международных отношений и той роли, которую привыкла занимать в Европе и России. Сильное беспокойство вызывали непредсказуемые, нарушающие все принятые нормы поведения поступки мироломного короля, его неприкрытая агрессивность и несомненные возрастающие силы Все империи подворовывали, не стеснялись прихватить чужие территории, расширяя зону своего влияния, ведя упорную закулисную борьбу в спорных зонах. Но никто не действовал столь решительно и грубо, как Фридрих. России, например, потребовались многие десятилетия, чтобы незаметно втянуть в себя и проглотить, как удав кролика, Курляндию. Затем точными, выверенными шагами низвести до ничтожества государственной встречи посполитой. Приучить общественное мнение, усыпить бдительность врагов России, отвлечь их от жирного гуся, так назвал Курляндию бюро тут неожиданно и дерзко появляется король-разбойник, На глазах у всех он нападает на почтенную даму и грабит ее раз, потом другой. Доверять такому господину нельзя. По этому поводу Бестужев писал, «Коль более сила короля Прусского умножится, толь ли более для нас опасности будет, и мы предвидеть не можем, что от такого сильного, легкомысленного соседа нашей империи приключиться может». речка не шла не о территории России, а о ее интересах в Европе. Фридрих, несмотря на все свои старания усыпить северную медведицу, достичь этого так и не смог. «Слишком тесна Европа».